Во-первых, строках своего письма «Эпистолярный жанр». Мой знакомый рассказывал. «Лето 1975 года. Выездной семинар где-то в чертовой дали в молодежном спортивном лагере районного пошиба. Нас, человек 40, младших научных и аспирантов, обоего пола, но парней значительно больше. Плюс парочка профессоров. Глушь несусветная» до ближайшего магазина, где водка, три километра, а до поселка, где почта, и вовсе десять верст. Телефон один, и тот с Москвой не соединяет. Так что жизнь в полном отрыве от родных. Но зато свобода! Тем более, что вокруг много местной молодежи. Юные рабочие и работницы, которых наградили бесплатным отдыхом на берегу озера. Конечно, не Черное море, но даренному коню, сами понимаете. И, кстати, если среди нашего научного десанта парней было чуть ли не 80%, то среди местной отдыхающей молодежи как раз наоборот. Ну, вы все сами поняли. Люди, склонные к постоянству, тут же завели себе прочные симпатии на весь трехнедельный срок, или хотя бы на его половину. Люди же, которые вслед за поэтом Дельвигом повторяли «Мое блаженство перемена», Едва ли не ежевечерне на танцах дев меняли, как вино, по словам того же поэта. И не только молодые люди меняли дев, потому что и женская часть нашего ученого семинара тоже оттягивалась по полной. Давайте уж правду скажем. Но вот однажды, после очередных ночных радостей, не слишком ранним утром, а именно около полудня, в ворота нашего лагеря въехала черная обкомовская «Волга» в сопровождении гаишного «Жигуля». И из нее вышел, вы не поверите, директор нашего института, собственный персоной академик НН. Мы собрались в кинозале, он выслушал доклад руководителя семинара, сам произнес нечто напутственное и сказал. «Я тут немного погуляю. Потом мы все вместе пообедаем, побеседуем в дружеской обстановке, и я вернусь в Москву». «А вы, друзья, имеете возможность написать письма домой. Я их возьму с собой и в Москве опущу в почтовый ящик. Вот, друзья, что я вам привез. Мой подарок, разбирайте». И он выложил на стол целую стопку чистых конвертов с марками. Штук пятьдесят. Щедрая душа. Все, бармача, большое спасибо, разобрали конверты. «Все, кроме меня. Я не взял конверта, потому что развелся ровно месяц назад». Иду вдоль лавочек, на лавочках сидят наши и пишут письма изо всех сил, кто в тетрадках, кто на согнутых пищах листах, даже завидно стало. Прошел вдоль всего ряда, зашел сзади, подглядел, что они там пишут. Здравствуй, любимая, здравствуй, моя единственная, добрый день, солнышко мое рыженькое. Все эти мужики, которые беззаветно трахались с местными девчонками, Все предыдущие десять дней и вчерашнюю ночь тоже. И наши женщины тоже не отстают. Здравствуй, родненький, милый, дорогой, доброе утро. Ложь, лицемерие, цинизм? Спросил я сам себя. Ничуть. Эпистолярный жанр.